Глава двадцать первая Меня охватил какой-то необъяснимый ужас. Кто это существо, сидящее рядом? Он знает моё имя, хотя ни он, ни я не представлялись друг другу. Он был для меня огненным демоном, рогатым порождением тёмного мира, но так ли это? Я помню страх, охвативший меня, когда он принял облик веероридное. Откуда я могу знать, что именно это лицо мужчины с красными волосами и есть истинное?» «И к каким ужасным выводам ты успела прийти?» Улыбка самодовольства расползлась на губах, которым демон поднес бокал с вином. Время замедлилось, и я неотрывно наблюдала, как он делает глоток. Рубиновая жидкость коснулась губ, и там, где они сомкнулись, растеклись капли вина. чик языка слизнул их, и я ошеломленно посмотрела в его глаза. Итак, слегка приподнял брови мужчина: Моя кровь!ним понимание потрясло до глубины души. Умница! похвалил он меня. Зачем мне знать твое имя, которым тебя окестили в храме Бога Аринтуса, если я попробовал вкус вишни и лимона? В голосе послышались урчащие нотки, напомнившие первую встречу, коварный демон. Тогда он сказал, так быстрее заживет, а на самом деле воспользовался возможностью узнать обо мне больше. Стали постепенно выстраиваться в логичную схему все происходившие со мной странности. Введение рогатого в коридоре перед аудиторией целительства на следующее утро после встречи с ним. Его появление в пещере у входа в лабиринт буквально сразу же, как только я пришла. Тогда к чему продемонстрированная обида, когда он точно знал, что иду к нему спасать из ловушки? Способность слышать отголоски мыслей и разговоров при закрытых дверях тоже благодаря твоей крови, задумчиво произнесла вслух, всей душой желая услышать опровержение. «Еще возможно улавливать мыслеобразы и иногда события, если объект наблюдения сконцентрируется на них», подтвердил мои наихудшие опасения демон. Так вот почему тебя заинтересовал веерридный, перевела взгляд на собеседника. Меня больше интересует по какой причине он столько места занимает в твоих мыслях. Алый всполох вновь прорвал имитацию у карего цвета глаз. Только не говори, что ревнуешь, попыталась отшутиться старой присказкой. Не говори ерунды в тебе моя кровь. Слова противоречили друг другу, да и выражение лица с заострившимися чертами стало недовольным. «Спрашивается, по какому праву? Мало ему, что ли, было всучить мне тьму, так еще и мысли мои контролировать будет. А нельзя это как-нибудь обратно?» — обреченно попросила его. «Что обратно?» — не понял он. «Ты заберешь свою кровь, я стану прежней», жестикулируя ладонями, попыталась донести свою мысль. «Вполне», — тут же легко согласился огненный. «Я могу тебя убить, твоя кровь перестанет действовать на меня, а ты вернешься к Оринтусу и будешь прежней». Демоны. Разочарованно выругалась я и вновь закрыла лицо ладонями. Как же хотелось проснуться и узнать, что это был просто кошмар, навеянный испугом перед походом в лабиринт или сессией, да чем угодно, только нереальностью свалившейся на мою голову в виде огненного рогатого существа. — Так что там с этим веером? — недовольным тоном напомнил собеседник. ничего особенного отняв руки от лица принялась рассказывать я. Едва ты скрыл тьму, он стал почти нормальным теперь я вызываю у него интерес не больше чем его экспонаты в колбах. Расказ о реакции представителей мужского пола на темную кровь во мне стал казаться чем-то обыденным. Вроде прошло не так и много времени, но столько успела за это время произойти. даже не верилась неужели это все случилось со мной. Упоминание об академии напомнила о времени надо уже заканчивать визит Ддемона в наземный мир. Настала пора возвращаться, сказала я. Мне понравилось здесь. Кари взгляд внимательно осмотрел всех по очереди в кафе. Надеюсь ты не наделаешь глупости, встревожилась не на шутку я. Б беспокоясь о темном совсем забыла о коварстве его натуры, что если я стану не единственной жертвой хитрости огненного, вдруг ему захочется вкусить еще чьей-нибудь крови тут же вспомнила образ свиры строивший глазки моему спутнику на улице ее и уговаривать не надо стоит лишь мужчине улыбнуться кинула недовольный взгляд на огненного внутри поднялся решительный протест не хочу чтобы он делился своей кровью категорически не желаю этого не с темными не со светлыми в нем моя кровь и и по Перед глазами пронеслись варианты кровавой расплаты. — Что-то случилось? Мягкий голос вырвал меня из красного тумана, куда я угодила благодаря воображению. — С чего ты взял? Попыталась вернуть себе равновесие и выпростать руку из-под его ладони, заботливо накрывшей мою. — Твои глаза вспыхнули алым огнем. С довольным видом улыбнулся он. — Моя кровь. хотелось рвать и метать, поколотить наглого демона, растерзать его на клочки и почувствовать свободу. И хотя что-то внутри ворочалось, заставляло испытывать чувство собственности по отношению к этому нагло ухмыляющемуся мужчине, в то же время я понимала, его убийство превратит меня в такое же чудовище. Еще немного и рога начнут расти. Он издевался с блаженной улыбкой на губах, «Из тебя получится миниатюрное огненное АКТ». «Кто?» Я все же повелась на провокацию и принялась ощупывать ладонями голову. «АКТ. Обращение к лицам женского пола в темном мире» удовлетворил мое любопытство собеседник. Об этом в книгах, выданных Виером Риднеем и Лордом Феймосом, не говорилось ни слова, то есть рассказывалось об облике женщин-демонов, но кто кого и как называет, не сообщалось, Впрочем, тонкости и этикета темного мира меня мало волновали. Огненный вызвался проводить меня до ворот академии, но я отказалась и решила проконтролировать возвращение беззаботно прогуливащегося демона в лабиринт. Страшно представить, чем бы он занялся, избавившись от моего общества, тем более что образ кокетки навязчиво возвращался в мысли. Оставить темного одного в городке совесть не позволяла, и чувство собственности. потому что в нем моя кровь, и я не желаю ею ни с кем делиться. Расплатиться мне мужчина не позволил, попросил показать монеты, принятые в обороте, и положил на стол сверкнувшие новизной кругляки. Хотела взять и рассмотреть поближе, но не успела, деньги мгновенно приняли знакомый вид. Утром над территорией академии раздался печальный звон. Мрачный, плачевный, ритмичный он прозвучал в полнейшей тишине, Я к этому времени уже успела одеться и собиралась выходить из комнаты За дверью раздались голоса и я поспешила присоединиться к торопящимся адептом обрывки фраз помогли понять причину произошедшего утром думал позавтракать успеем Роли еще вчера прибыли откуда знаешь сам видел как из портала выходили их ректор Усток встречал говорят лорда феймасса не было зато сегодня будет обязательно. На панихиду собираются, ернула за рукав самого говорливого адепта ставшего свидетелем прибытия родителей Эика. Ага родственников человек 12 прибыли один дед такой старый, что его под руки вели охотно отозвался он. Эрик у них наследник титула быле теперь все перейдет к младшей ветвии вот родственники и поторопились показать скорбь. Судя по выражению лиц вокруг никто не верил в искренность чувств в дальние родни. прочем сами адепты испытывали различные эмоции, но вряд ли их можно было назвать искренними переживаниями. Наверное, я единственная из всех горевала о смерти молодого парня. Лорд Феймос постарался придать гражданской панихиде торжественный и печальный вид. Он говорил искренне верилась каждому слову. В рядах адептов, склонивших в знак уважения головы, не раздавалалась шепотков, как обычно бывало во время больших собраний. Г главныйный холл вместил всех желающих попрощаться с Эриком. Радных парня я вычислила легко. Они стояли поодаль одетые в темной одежды. На камзоле истине черного света у упомянутого деда сверкали награды, усыпанные драгоценными камнями звезды, банты, ромбы. Я не знала их значения слишком высокие ордена, Но видимо старший логар оказал королевству значительные услуги. Он единственный, у кого на глазах стояли слезы. Даже родители, которые находились непосредственно у гроба, смотрели безучастно. Похоже, до них еще не дошла глубина их утраты. Иногда встречается странная реакция в первые дни трагедии. Разум не может допустить случившегося или стремиться защититься от постигшего несчастья. Старый логр из-за прожитых лет и близости собственной смерти сильнее всех прочувствовал боль утраты наследника». Слова лорда Феймасса произносимые тихим проникновенным голосом разносились над головами адептов. Он вспомнил личные заслуги Эика, рассказал о его надеждах, каким видели его будущие преподаватели и родные основатель академии выражал соболезнования искренне от всего сердца. многиегие девчонки плакали: я тоже. Когда подошла очередь прощаться выстроилась длинная процессия. Все хотелось положить ладонь на крышку гроба и сказать последнее прощай, а потом родные остались одни в главном холле. Я вышла на широкое крыльцо и посмотрела в небо, больше не сдерживая слез. Теперь дар силы Эика перейдет к кому-то из потомков. За замечательное наследие оставил после себя светлый маг. Вокруг меня толпились студенты, никто не торопился в столовую. Придам прошел слух, что первые два занятия отменили из-за панихиды. В столовой при таком наплыве желающих места не найдешь. Что делать мне и вовсе непонятно, пока лорд Феймос занят слагарами. Впрочем, там же поблизости виднелась седая макушка ректора Устока. Страшный рев донесся издалека. Раскатистая «Р» сменилась на «И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И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 От крика я вздрогнула и замерла на месте. К угрозе не отнеслась серьезно, кто бы там ни грозил, не станет же убивать у всех на глазах. И станет. Гай не был похож сам на себя. Разлохмаченные волосы и лицо перемазаны чем-то темным одеждой испачкана, он бежал ко мне и в замахнувшейся руке сверкала лезвие ножа. Адепты шарахнулись от него в разные стороны, словно волны расступились, а затем сомкнулись за спиной обезумевшего парня. При этом никто не кинулся ко мне на помощь. В самом деле, неужели боевой маг не отразит атаку, тем более нападали с ножом, а не магией?» Безумный взгляд вцепился в мою фигурку сразу же: да я и не собиралась убегать. Зазащитный контур вспыхнул буквально за мгновенье до удара. Но прошел насквозь, но рука и сам гай замерли на месте. Парин дернулся и впал в окончательное бешенство. Толпа вокруг заволновалась, послышались возгласы и предложения сбегать за ректором или лордом Феймассом. Лютер, поняв бесполезность попытки убийства среди адептов, принялся ругаться. Он приплетал моих родных и отсылал их в темный мир. Изощренная фантазия не имела границ в перечислении кар, сулимых лично мне и моей семье. Я смотрела в глаза парня и не понимала происходящего. Зачем? Решил отомстить за отказ под лестницей? А почему спустя столько времени? Или память вернулась лишь сейчас? отпусти его, произнес спокойный голос, знакомый притягательный, Неужели я слышу демона. резко обернулась, желая проверить догадку и встретилась с ярко-синим взглядом лорда Феймасса. поморгала, стараясь убрать наваждение не может быть. Зде должен стоять огненный, ведь именно его голос я слышала. За вчерашний вечер запомнилось многообразие интонаций, я не могла ошибиться. Однако передо мной высилось широкоплечие фигура основателя академии. Едва мужчина сделал шаг вперед, картинка смазалась, накладывая образ темного. Они удивительно похожи и совершенно разные. Аддепт карревир отпустите адепта лютера. Мягкая вибрация вновь напомнила о вчерашнем вечере. Он хочет меня убить, нервно оглянулась я на парни рычащего и сыплющего проклятиями. Ничего он вам не сделает. С этими словами мужчина подошел к Гаю и спокойно положил ладонь ему на плечо. «Лютер, отдайте нож и все спокойно объясните». Никто не сомневался в силе основателя Академии, а я тем более. Но опускать защитный контур было страшно. Вдруг вырвется или боевым заклинанием ударит. Меня, конечно, спасут, однако рисковать не хотелось. «Ревир, отпускайте». Теперь это звучало как приказ. магия с недовольным шипением оседала на каменное покрытие под ногами гай качнулся довершая движение но лорд феймос резко завел ему руку за спину адепты замолчавшие на время переговоров вдруг заговорили все разом я видел он бежал и орал нож заранее достал и размахивал сумасшедший вынес кто-то вердикт за моей спиной адеп плютер почему на вас кровь вы ранены? спрашивавал лорд Фейма спокойным голосом, однако его слова расслышали все. Кровь! он кого-то еще убил, снова посыпались вопросы со всех сторон. Это она убила выплюнул в мою сторону гай. Очнись, кого я могла убить попыталась я остудить пыл адепта. Ты убила нирка выкрикнул парень и его затрясло еще сильнее. «Аринтус, спаси и сохрани!» — выкрикнул первые слова молитвы испуганный голос кого-то из девчонок. Она продалась демоном в лабиринте. Из-за нее погибла Лияна, она отправила Эрика к каменному демону, а теперь Нирка зарезала ножом. Гай едва мог говорить. С последними словами он разжал пальцы, и на плиты под ногами со звоном упал нож, который я забрала из карцера и который позже был украден из моей сумки». «Нирк Тормс убит?» Снова голос лорда Феймоса отчетливо донесся среди шума взволнованной толпы. «Когда?» «Не знаю. Выдохнул почти нормально Лютер. Утром мы шли сюда, а сейчас он в своей комнате зарезанный». «Ты чего молчишь, Эмили?» Хлопнул меня по плечу адепт, тот самый, что наблюдал прибытие родни Лагаров. «Мы с тобой сюда пришли, рядом стояли, да и на воздух вышли вместе, когда этот ненормальный прибежал». «Адепт Бионг, вы действительно все время находились рядом с адепткой Ревиры и можете это подтвердить?» Лорд Феймос внимательно посмотрел на неожиданного защитника. «Конечно!» — легко кивнул в ответ парень. «Я и Остин как раз за ее спиной стояли». Посмотрела на адепта, стоящего рядом. «Точно! Они вошли одновременно со мной, потом нас потеснили, и я потеряла их из виду. Но когда лорд Феймос держал речь, парни находились сзади». надо же если бы них их слова ни за что бы не вспомнила кто рядом со мной находился я с благодарностью посмотрела на обоих заступников они даже не представляют из какой беды сейчас вытащили меня вихрьпортала захватил лорда феймасы гая парней вставших на мою защиту и меня разумеется в кабинете ректора основатель академии принялся рассылать сферы с приказами мы его не слышали но по выражению лица не сомневались и чем именно он занимается теперь адепт лютер подробно с самого начала когда вы видели адепта тормса в последний раз основатель академии устроился за ректорским столом не предложив нам присесть утром когда позвали на панихиду бросив в мою сторону полной ненависти взгляд ответил гай затем мы потерялись в толпе а по окончании церемонии я отправился в общежитие потому что нирка в холле не нашел и Я подумал что он зашел за рефератом утром забыл его в попыхах но мы с ним решили не возвращаться в комнату когда же разошлись после панихиды то отправился за нирком надеясь найти его в общежитии гай замолчал дальше потребовал лорд фейос он сидел за столом судорожно сглотнув послушно продолжил лютер не обернулся когда я вошел я накричал на него мол сбежал оставил одного подошел ближе и к увидел нож его воткнули в шею девчонка не смогла бы справиться с нирком рост не тот и вес а когда он сидел ударила со спины почему вы решили что это адептка риир строго спросил основатель академии а кто еще кому нужна смерть нирка она же лия ну и парня того убила теперь вот до тормса добралась глухо произнес последние слова гай что касается смерти лия и угол то она погибла на ваших глазах строго выговорил лорд Феймос. Только она могла ее направить к демону, наверняка у нее договоренность с ними. Зло прошипел гай, снова полоснув меня взглядом. А теперь подробнее про логара. Кто подсказал вам мысль о причастности ривер к его смерти и зачем ей по вашему мнению это было нужно? Мучина сложил руки перед собой в молитвенном жесте. Он не злился, не ругался и не обвинял. Он пытался разобраться в сложной ситуации не делая никому никаких поблажек об этом вся академия знает вскинул голову и прямо посмотрел лютер она виновата отправила парня к каменному тот его и выпил она встречалась с ним а потом решила избавиться наверняка он что-то заподозрил или она его специально обворожила а потом отдала на смерть тяжелый взгляд светлого мага пригвоздил меня к месту и Казалось, еще немного, и в ярко-синих глазах сверкнет алое пламя. Потом наваждение прошло, оставив в душе беспокойное чувство. Слишком он походил на огненного. Та же реакция, сила во взгляде. Даже фигуры он напоминал демона. «Адепт Коривир в момент смерти Эрика Лагара находилась рядом со мной». Основатель Академии говорил спокойно, почти без эмоций. Слова лорда Феймоса Гаю не понравились, и он не тщательно в возведенное напралена вдруг пробежалась меж пальцев, словно песок. Гай шумно втянул воздух не найдясь с ответом. Теперь разберемся с сегодняшним днем, продолжил лорд Феймос, адепт Бионг и Волис. Подумайте еще раз, вы действительно не отходили от адепткерви. Не могла ли она хоть ненадолго пропасть из поля зрения? Может быть вы отвернулись и не обратили внимания на ее недолгое отсутствие. девушка могла отойти к подруге преподавателю в туалет почему вы так уверены в своих словах обвинение в убийстве серьезное так что советую хорошо подумать прежде чем отвечать рядом она стояла без запинок произнес бионг самые словоохотливый из двоих ребят была она с нами то есть перед нами находилась я специально так расположился чтобы ее светлая макушка гроб закрывала не люблю похороны мрачно отозвался воли с «Лютер Тормса потерял в толчее, а вы, значит, все втроем остались», — засомневался лорд Феймос. «Понравилась она нам», — признался первый защитник, переглянувшись с другом. «Вот и не хотели ее прозевать, думали заговорить с ней после церемонии, завязать разговор, а там видно было бы. Она девчонка красивая, на нее многие заглядываются. Вот и мы решили попытать счастье». «Действительно, счастье». Хоть в чем-то моя привлекательность приобретенная от демона пригодилась эти двое глаз с меня не спускали и не побоялись признаться в этом в ответ на их слова тепло улыбнулась готовое прямо сейчас на радостях расцеловать обоих полыхнувший недовольством взгляд основателя академии приё на корню добрые намерения адепт лютер рекомендую больше не повторять лыживые обвинения расследование смерти тормса уже началось и этими словами лорд фейммас закончил разговор точнее это он так подумал потому что мои защитники вдохновившись своей миссии выдвинули новую версию произошедшей трагедии я слышал убийцей часто оказывается тот кто по его словам первым нашел труп beон многозначительно посмотрел на перепачканные кровью лицо руки и одежду гаая пока лорд феймос оценивал поступишее предположение лютер бездействовать не стал но Он ухватил за грудки парня и сильно встряхнул его. «Нирк был моим другом, а ты выгораживаешь продажную сучку демонов? Надеешься, она тебя отблагодарит за это? Можешь не сомневаться, ты и твой дружок станете следующими». Потасовка началась в тот же миг. Крики, обвинения и грозные возгласы основателя академии слились в один общий рев. «Как же страшно!» Г абсолютно уверен в моей виновности ему ничего не стоит рассказать о своих вымыслах дяде и тогда я буду отвечать не в кабинете ректора а на допросе следователей И еще неизвестно станут ли защищать меня парни на них могут надавить или уговорить отказаться от показаний и Найти же других свидетелей моего неотлучного присутствия на панихиде будет проблематично. Я точно никого не запомнила, да и кто захочет вмешиваться в следствие, противоречить и настаивать на своем». Красная сфера влетела в кабинет сквозь окно. От одного ее вида укололо дурное предчувствие, что еще могло случиться. «Ревир, идете со мной!» Едва ознакомившись с сообщением, приказал лорд Феймос.